77. Да ну, ази, пока доедешь, что мысли передумаешь. У Наэля новая песня на старый мотив. Ты со мной потому, что я тебе помогаю, так? Когда чувство настоящее, выкручиваешься сам. Надоело оправдываться. Что да, Елизабет, тут он прав. Неважно, любит ли она тебя. Ты попытайся полюбить ее. Интересно, дадут рабочую визу или нет? А если нет, что делать? Мадам де Ляна тоже Дениса предателем окрестила. Мадам тоже Дениса предателем окрестила. Она продолжает ужасы проанагуль сообщать. Та две недели жила в доме одна и кота не кормила. как-то заявилась пьяная и ударила им съедали Анна старика. Он конечно заявил в полицию ей отказали в гражданстве. а без французского паспорта она беженка в туркменистан не выездная. Клелия совсем на нее не похожа. выходит не ее за дочку не принять, ни самой не родить Да. Пришло письмо от Айко, знаменитости, не капли за зазнайства. Попросила еще рисунков прислать и два своих новых прикрепила. Вот бы она предложила поучаствовать в каком-нибудь проекте. Помечтаем? Подружиться бы с ней. А вроде есть шанс. Она написала, что японцы на все пуговицы застегнутые, и французы не лучше. У меня минус на минус, дали плюс. И верно, открытая она. Сказала, что во Франции 15 лет прожила. Полжизни, что поначалу не могла свою мангу продать и сидела в депрессии, призналась, что у Тэна один из ее любимых фильмов, а в конце спросила, «Ты счастлива?» Как будто такое спрашивает «Стоп, нози